язык всегда нуждается в уточнении. Русский и английский языки принадлежат множеству естественных языков, представляющих, как мы узнали из предыдущей главы, непреодолимую преграду для всех наук о языке. Их особенности, о которых сейчас пойдет речь, с проблемой этого препятствия существенно не связаны и в лучшем случае представляют собой лишь ее иллюстрацию, очень примерно очерчивающую область, содержащую проблему, но не дающую представления ни о характере самой проблемы, ни о ее масштабе. Эти уточнения последуют немного позже, так как требуют нескольких мыслей и нескольких глав, но с чего-то нужно начинать. Большую сложность русского языка представляет то, что набор значений, привязанных к слову «язык», чрезвычайно широк и разнообразен. Некоторые из них различать уже на уровне слова было бы полезно, но по правилам русского языка мы вынуждены решать эту задачу дополнительными определениями, присоединяемыми к языку на все лады. Это выглядит громоздко, постоянно требует пояснений и создает всякого рода недопонимания и неудобства. Обратимся за разъяснениями к английским словам «language» Языку в смысле средства вербальной коммуникации и тонг Языку в смысле органа пищеварительной системы у животных и человека и органа речи. Мы еще даже толком не начали разбираться, а уже нашли упущенный к САНФам аргумент возражения изопу по поводу языков в качестве одновременно и самого лучшего и самого худшего. Взявшись за кулинарные задачи, нужно решать их специфически кулинарными средствами. Увлекшись философией, в то время как задача поставлена в области кулинарии, можно прийти только к бессмысленности и непонятности. Символическая связь между блюдом из языков животных и абстрактным понятием языка в качестве средства – и самых полезных и самых вредных речей слаба, неоднозначно, запутана и в конечном счете ошибочно. А дисциплина кулинарии предельно конкретна и не допускает метафор. Впрочем, с похожими сложностями такого раздвоенного повествования мы столкнемся в части о проблематике достоверности. Это очень интересно но все еще не совсем то, что нам сейчас нужно. Ключевое различие между русским и английским языком состоит в том, что в английском общее средство вербальной коммуникации, необходимое всем и не принадлежащее никому, и орган индивидуального осуществления таковой коммуникации называются разными словами, а в русском — одним. Общность или Частность значения русского слова язык, как правило, можно восстановить из контекста, но если необходимо употреблять эти значения рядом, ухищрения, необходимые для их явного развлечения, делают повествование громоздким и поистине невыносимым. Что-то заспотыкались мы, заговорив о языках. Да. Впрочем, на этом пока можно остановиться. Language Общий, тонг, частный. Если тонг по контексту принадлежит группе людей, то также означает что-то частное. Жаргон, диалект, наречие, разговорный обычай. Language – общий набор правил, стандартов, норм и договоренностей коммуникации. Тонг – индивидуальное средство ее осуществления с учетом частной специфики. На русский все это будем переводить по мере возможности. Вдруг речевая ситуация хотя бы иногда будет нам помогать не запутаться ни в понимании, ни в дополнительных определениях для ясности.